Что делать в ответ на манипулирование? Допустим, мы обнаружили, что нами манипулируют. Какой шаг следующий? Набор стратегий в данном случае ограничен. Во-первых, можно попытаться прекратить манипуляцию самым радикальным способом. Перестать смотреть телевизор или, по крайней мере, новостные выпуски и аналитические, в кавычках, передачи ТВ. Правда, имейте в виду, что, избавившись от общения с телевидением, вы не избавитесь от общения с людьми, которые его смотрят. Стало быть, если не напрямую, то опосредованно все равно придется иметь дело с медиаманипулированием, с паствой, поклоняющейся говорящему ящику, и с вносимой этим ящиком повесткой дня, в том числе и в социальных медиа. Но все же в случае отказа от телевидения удается защищаться от наиболее сильных поражающих эффектов манипулирования. Те, кто смотрит его много и постоянно, фактически позволяют вживлять себе в мозг электроды. Во-вторых, можно отдаться на волю манипулятора, что происходит не так уж редко. Догадываясь о манипуляции или даже обнаруживая ее люди предпочитают не углубляться и разоблачать, а отдаться несущему их потоку, просто потому, что им так удобнее не надо вступать в рискованный конфликт с мнением большинства. Да и просто лень иметь собственную точку зрения. помните, люди ленивы и нелюбопытны, а думать Самое тяжелое в мире занятие. В-третьих, можно попытаться выступить в крестовый поход против манипуляторов и манипуляции, посвятить себя их разоблачению. Занятие, как я уже писал, благородное, но весьма неблагодарное. И не только по причине неизменности человеческой природы, которая охотно позволяет собой манипулировать и даже взывает об этом. Дабы успешно противостоять медиаманипуляторам, надо иметь доступ к СМИ, что весьма затруднительно. Социальные медиа и интернет способны заместить традиционные СМИ лишь в ограниченных пределах, хотя это все равно лучше, чем ничего. И некоторые возможности противостояния социальной сети открывают. Однако в любом случае сознательных и бескомпромиссных борцов с медиаманипулированием немного. И даже они посредством нехитрых манипуляций, использования зоны Уэйта, например, могут быть представлены не столько борцами и героями, сколько продуктами медиаманипулирования, персонажами комедии Дель Арте, разыгрываемые масс-медиа. Думаю, что нормального, так называемого «среднего человека» занимает не столько борьба с манипуляторами, сколько сохранения собственной целостности, идентичности, морального и психологического здоровья. На этот счет можно дать несколько практических и легко выполняемых советов. Не обязательно заниматься постоянным мониторингом собственного психоэмоционального состояния в каких-то далеко идущих политических и идеологических видах. Достаточно ограничить по времени — Просмотр телевидения и пребывание в информационно-коммуникативном поле интернета и социальных сетей. Напоминайте себе, что новостные выпуски и псевдоаналитические шоу отечественного телевидения вгоняют в депрессию, а новости у нас преимущественно плохие и очень плохие. Значит, ограничение доступа к телевидению, к информации – Это в прямом смысле слова вопрос сохранения и поддержания нашего личного здоровья. Сколько граммов вешать? Сколько конкретно смотреть телевидение? Для новостей и аналитики достаточно 15-20 минут в день. Что касается развлекательных шоу, сериалов и прочего, то это вопрос вкуса и привычки. Но поскольку телевидение вызывает наркотическое привыкание и оглупление, то лучше не перебарщивать. Социальные медиа пожирают времени больше, чем телевидение, ибо делают это незаметно. При этом они чаще всего светят отраженным светом традиционных медиа и живут их повесткой. Поэтому стоит ли тратить на них столько времени, сколько мы тратим? Если речь идет о политике, то коммуникация важна, но она не в состоянии заменить действие. Еще ни один режим не пал и точно не падет под влиянием одной лишь критики и обличений. Как точно подметил в свое время знавший толк в политике Мао Цзэдун, стол не сдвинется, пока его не передвинут. Посты, лайки и шеры – Не сдвинут стол ни на микрон. Хотя бы любопытство ради, понаблюдайте, как меняется ваше психоэмоциональное состояние при просмотре новостей, новостной ленты и тех или иных квази-аналитических шоу. Попросите понаблюдать за собой родных и близких и отметить, сколько времени вы тратите на информационный серфинг. Если, по их мнению, ваши реакции чрезмерны и несбалансированы, если наблюдается затянувшаяся послевкусие после просмотра политических передач и дискуссий в социальных сетях, то, скорее всего, вы на крючке манипулирования. Послевкусие – это когда вы все никак не можете успокоиться и время от времени возвращаетесь к увиденным сюжетам и прозвучавшим оценкам. Вас это может вполне устраивать. Тогда так тому и быть. Если не устраивает, то вернитесь к пункту первому. Меньше смотрите телевизор. Меньше проводите времени в социальных медиа. Больше читайте. Газеты оказывают существенно меньшее манипулятивное влияние, чем телевидение, и даже меньше, чем социальные медиа. Вместе с тем чтение – особенно серьезной литературы, хотя бы изредка. Это лучшая профилактика против манипулирования. Книги, вызывающие размышления и благородные эмоции, стимулируют критический ум и повышают устойчивость к пропаганде. Не говорю уже, что чтение — одно из самых доступных, здоровых и полезных душе и уму удовольствий, и при этом крайне дешевых. С помощью книг вы можете преобразовать даже потребление телевизионной информации, придав бездумному процессу характер интеллектуальной викторины. Вооружившись книжкой, которую сейчас читаете, попробуйте анализировать то, что видите и слышите по ТВ. Ага, вот здесь используется такой-то прием, а здесь другой, а вот здесь я вижу сразу два приема. Уверен, что такого рода анализ окажет отрезвляющее воздействие. В выявлении и разоблачении манипуляций стоит полагаться в первую очередь на самого себя, собственный опыт, здравый смысл и приобретенные благодаря этой книге знания о манипуляции. Не стоит надеяться, что кто-то извне осуществит за вас и вместо вас критический анализ, и тем более щелчком пальцев прекратит пропаганду. К сожалению, в мире не существует влиятельных субъектов, заинтересованных в искоренении пропаганды. Они могут быть заинтересованы лишь в замене чужой пропаганды своей. Поэтому нередко вы слышите, что пропагандой, мол, занимаются оппоненты, а уж мы-то говорим чистую беспримесную правду. Как не раз я слышал это от украинских коллег. Хотя в действительности и российская, и украинская стороны в освещении событий на Украине выступают именно как пропагандисты. Правда, русские делают это гораздо профессиональнее украинцев. Любое государство, занимающееся пропагандой, считает себя обязанным защищать собственных граждан от нежелательной или, в скобочках, считающейся враждебной пропагандой. Есть два принципиальных пути защиты. Первый – противопоставить чужой пропаганде собственную. Второй – пресечь возможность проникновения нежелательной пропаганды в собственное информационное пространство. Первый путь, как трудно понять, реализуем тогда, когда наша собственная пропагандистская машина – «эффективнее чужих машин». В этом случае неэффективная пропаганда «чужаков» просто-напросто вытесняется эффективной нашей пропагандой. Так, в частности, было во времена идеологического противостояния СССР и Запада, когда топорно сделанная коммунистическая пропаганда не могла поколебать устои западных обществ. В свою очередь, Советы – вынуждены были идти по второму пути, любыми способами пресекать проникновение западной пропаганды в СССР. Люди среднего и старшего поколения еще помнят, как мощные глушилки не давали слушать на территории СССР вещавшие на русском языке западные радиостанции. Популярно мнение, что современный мир настолько открыт и взаимосвязан, что техническая фильтрация информационных потоков Проще говоря, цензура попросту невозможна. Точка зрения не лишена основательных резонов, но не вполне точна. Как показывает опыт Китая, при некоторых усилиях можно выставить мощные и непреодолимые фильтры даже в интернете. Знаменитый китайский firewall. А что касается телевидения, то в 2014 году Украина, Латвия и Литва, например, отказались от трансляции российских телеканалов. Этот факт выглядит безусловным признанием эффективности российской пропагандистской машины в сравнении с масс-медиа этих трех стран. Правда, у данной истории имеется любопытный правовой подтекст. Если бы Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о трансграничном вещании, то участники Конвенции, а отмеченные три страны входят в нее, не смогли бы блокировать российские телеканалы. Но Россия не ратифицировала Конвенцию именно потому, что российская власть опасается проникновения в российское информационное пространство нежелательной и враждебной телепропаганды.